Глава 11 Чёрти что происходило! Чёрти что! И Нелли Владимировна, будь она неладна, была тому причиной. Её дом находился на другом конце города, неподалёку от места, где жила бабка Ильи, у которой и он остановился. Нарезать круги по стоящему в пробках мегаполису, чтобы сначала отвезти увязавшуюся за ними коллегу, а потом вместе с Надей вернуться к ним с эльфом, Было глупостью чистой воды. Ребенок устал и начал капризничать. Поэтому Илья их высадил первыми. И под нескончаемый стрекот чужой женщины, от которого у него началась головная боль, поехал дальше. Не так он планировал провести этот день. Не так. Обычно спокойно Илья стал нервничать, что выражалось в дробном постукивании небольшими пальцами, похожей на оплетки руля. И Нелли Владимировна, кажется, ощутив его недовольство, Тоже заволновалась. «Ну вот и приехали», пробормотала она, сжимая в руках разъехавшиеся полы шубы. «Да уж, не прошло и полгода». «Я помогу достать вещи», вздохнул Илья, открывая дверь и впуская в салон новенькой машину стужу и искрящиеся на полуденном солнце хлопья снега. «Илья Савельич, какая встреча?» «Папа», пробормотала Нелли Владимировна, выглядя при этом так, словно у неё заныли все зубы сразу. «Владимир Михайлович!» — пробормотал Левин, протягивая широкую ладонь мужчине, который когда-то давно был его научным руководителем. «Очень рад!» «Давненько не виделись!» — скупо улыбнулся мужчина, встряхнув ладонь Ильи обеими руками. «Кто бы мог подумать, что встретимся вот так!» «Хороша у меня дочь!» — потрепал Левина по плечу пожилой академик, во весь рот улыбаясь. «Хороша!» — рассмеялся он. «Да уж», — неловко согласился Илья. «Ну, я поеду». «Что вы, что вы! Разве я могу вот так вас отпустить, голубчик? Пройдёмте». «Но...» «Пойдёмте, пойдёмте». Елизавета Кирилловна как раз испекла пирог с грушами. «Да я только поел», — вяло отбивался Илья. «Ничего не знаю». Вы должны мне рассказать о результатах внедрения нашей последней разработки. Я читал вашу статью на эту тему и вот что подумал? В общем, противиться такому напору илья не смог. А потому провел следующие полтора часа в обществе академика Протасова и его скупой на улыбке супруги. Принимая самое активное участие в разговоре, а как тут молчать, когда вопросы сыплются один за другим, Илья вдруг подумал о том, что Нелли, которая обычно была довольно оживлённой, в обществе родителей по большей части предпочитала отмалчиваться, даже когда речь заходила о вопросах, в которых она отлично разбиралась и наверняка имела собственное мнение. В довольно дискуссионных вопросах Илья покинул дом академика сразу, как только позволили правила приличия. Слишком неловко мужчине было находиться там, где ему так отчаянно пытались сосватыть натянута улыбающаяся коллегу. «Я провожу», — пробормотала Нелли, вставая вслед за Левиным из-за стола. Илья кивнул и, еще раз пожав руку своему бывшему преподавателю, неторопливо двинулся к выходу. «Извините их», — пробормотала Нелли Владимировна, нервно поправляя манжеты на блузке. «Ну что вы! За что? Я был рад повидаться». Да, «Да, конечно, папа много о вас рассказывал. Вы были его любимым студентом, вот он и...» Что и Нелли не договорила. Ей было мучительно стыдно за поведение родителей, стыдно за себя, стыдно за то, что, по всей видимости, испортила вечер Левину и Наде. Она не питала особых надежд насчёт Ильи Савельича. Видела, как он смотрел на другую. Так, как никогда не смотрел на неё, сколько бы она ни старалась. Но разве Нелли могла отступить? Ей казалось, что Левин был ее последним шансом заслужить одобрение родителей. Ее последним шансом. Никакой другой зять не мог удовлетворить их запросы. Уж если она сама им не соответствовала, то что говорить? В отчаянии, растерев ладонями лицо, Нелли напоследок улыбнулась начальнику и закрыла за ним дверь. «Молодец!» Но ведь можешь, когда хочешь, радовался непонятно чему академик. Что могу, папа? Ну что я могу? Как это что? Левина-то подцепила? Хм? Хорошая из вас выйдет пара. А какие гены вы передадите потомству? Господи, пап, он меня просто подвез!» Но ты бы времени зря не теряла, уже бы не только всему тебя учить надо, глупышка улыбнулась, вернувшаяся в гостиную мать, и как собачку потрепала Нелли за ухом. А у неё зубы свело, и так паршиво на душе стало. «Я устала, пойду к себе», пробормотала она, отступая к двери. Совсем недавно Нелли настояла на покупке собственного жилья и переехала в отдельную квартиру несколькими этажами выше. Тогда ей пришлось выдержать настоящий бой. Но она не сплоховала. Единственной уступкой родителям было то, что квартиру Нелли купила в одном с ними доме. Но это она могла стерпеть, чего не скажешь о дальнейшем проживании с родителями. Иногда ей казалось, что если не положить этому конец, можно запросто сойти с ума. Она исходила от одиночества, неустроенности, и постоянного страха, в котором жила без малого 10 лет. Страха, что с нею случится рецидив. Недослушав, мать Нелли захлопнула двери и пешком поднялась на несколько лестничных пролетов. Свернула влево и остановилась у собственной двери. Звякнула ключами. Ее однушка встречала хозяйку, едва уловимым ароматом хвои и чуть подгнивших мандарин. Перед отъездом она забыла выкинуть мусор. У Нелли практически не оставалось времени на готовку, да и не хотелось как-то готовить лишь для себя. Поэтому дома она предпочитала питаться фруктами да бутербродами на скорую руку. Стащив с ног тесные ботинки, Нелли прошла в квартиру и, не включая свет, двинулась через комнату. Из окон соседних домов ей весело подмигивали огоньки. Кто-то вешал гирлянды на стёкла, кто-то, как и она сама, украшал ими новогодние ёлки. Но в любом случае эти мигающие яркие огоньки создавали удивительную атмосферу праздника. И каждый год в это время Нелли замирала в ожидании чуда, как если бы эти гирлянды были и правда волшебными. Вот только чудо не спешило случиться. А может, Нелли уже исчерпала свой лимит чудес? Выжить после онкологии — это ли не чудо? Улыбнувшись дрожащими губами, Нелли стянула свитер, Шикарные кашемировые брюки и бельё. Подошла к зеркалу. В мигающих новогодних огнях она себе казалась почти красивой. И даже грудь, на месте которой теперь был имплант, не портила этой картины. Всё же хорошо, что она решилась сделать тату. Рисунок поглотил шрамы. Может быть, она бы даже смогла понравиться какому-нибудь мужчине, если бы решилась предстать перед ним вот так. Без одежды. Удивительно, но когда Нелли узнала о том, что в её груди обнаружена опухоль, в первую очередь она волновалась о потере красоты, а не жизни. Это ли не смешно? Нелли коснулась холодными влажными пальцами одного полушария, плавно скользнула к другому. Ей сделали идеальную пластику. Деньги родителей сыграли свою роль. Но это не помогло ей избавиться от неуверенности. Не помогло. Где-то в глубине квартиры зазвонил телефон. Нелли вздрогнула, отступила на шаг от зеркала и, заставив себя отбросить прочь грустные мысли, поспешила на звук. «Нелли, привет! Я тебя не отвлекаю?» «Надя? Нет! Нет! Ты что-то хотела?» «Да, слушай, тут такое дело. У меня есть сосед, хороший парень, отец-одиночка. Там всё сложно». У ребёнка диагностировали лейкоз. Провели трансплантацию костного мозга. Я его ещё в областной наблюдала. «Ага, ну а я-то чем могу помочь?» «Можешь его глянуть?» «Я?» «Ну, конечно. Кто у нас гематолог-онколог? Мне нужна твоя консультация». «Ну, ладно. Ты-то и сама не хуже меня разбираешься. Я...» «Хуже, Нель, хуже. Это не моя специализация, как ни крути». Я его бы кому-то узкому хотела показать, сама понимаешь. Так у него подозрения на рецидив? Вот обследуем и узнаем. Пока только температура и общая слабость, что вполне может быть на фоне ослабленного иммунитета после трансплантации. Хотя здесь тоже всё под вопросом. Костный мозг отлично прижился. И никаких проблем до этого не было. Да уж, сколько хоть времени прошло после операции? Практически год. «А что говорят педиатры? Его показывали?» «Ох, ты же знаешь, что они говорят, если ребёнок на учёте у врача-онколога. Сразу туда и шлют. Стрелочники. Даже разбираться не стали». «Уроды! Ладно, ты мальчишку приводи. Глянем завтра. Или ты на больничный?» «Нет, нет, Илья...» савелич настаивал, но не хочу пользоваться его благосклонностью. Нелли кивнула как если бы Надежда могла ее увидеть. Да уж, она могла понять Соболевскую, как никто другой. Нелли сама здорово с этим намучилась. С благосклонностью. Ведь каждый считал своим долгом выслужиться перед ее отцом. Завысив Нельке оценку или освободив от обязательной для всех отработки. Своё право учиться на равных условиях со всеми остальными ей приходилось отстаивать с шашкой наперевес. Не то, что у неё это получалось. Тяжело вздохнув, Нелли отложила трубку и пошла в ванную. От дома Протасовых до дома бабки, который находился всего в трёх кварталах, Илья добирался около часа. Пробки. Он забыл, как это, когда от одного светофора до другого едешь добрых полчаса. В Тель-Авиве такого не было. Как не было снега и мороза. А он соскучился. Не по пробкам. По снегу. Было так здорово, подставив небу лицо, как в детстве ловить ртом снежинки. Он скучал по зиме. Так скучал. Но никогда еще зима не приносила ему столько счастья. Илья, немедленно иди в дом. Не то простудишься. Не веря себе, Илья оглянулся и, громко-громко рассмеявшись, послушно побрел к подъезду. Преодолел три пролета. И вошел в заботливо распахнутые двери. «Разбойник!» Стряхивая снег с его волос, бормотала бабка. «Смотри, какие сосульки! Или ты не знаешь, что тебе нельзя переохлаждаться?» «Да что мне будет!» Удивился Илья, приседая, чтобы почесать за ухом выбежившую его встречать баллонку. «Артрит!» «Ба!» «М?» «Мне тебе кое-что рассказать надо!» Цепкий взгляд Сары Соломоновны пился в лицо внука. Высохшая рука метнулась в сторону кухни. «Иди, поешь и расскажешь, только руки не забудь вымыть!» Криво улыбаясь, Илья последовал в старую кухню. Помыл руки, растирая чуть припухшие горячие костяшки весёленьким полотенцем с рождественским орнаментом. Нет, он не станет унывать. Внимательно следя за внуком, Сара Соломоновна Накрыла на стол и, подперев щеку, кулаком скомандовала. «Ну, теперь говори». Илья задумчиво перемешал ложкой наваристый суп. Чуть повел плечом, как делал всегда, когда был взволнован. «Я узнал, что у меня есть сын. Маленький, чуть больше года. Не стал ходить вокруг да около мужчина». «Вот тебе». «А до этого и где тебя носило? «Да вот, где-то. Не знал я, что...» «От этого самого дети родятся?» «Ба!» — поморщился Илья. «Я тогда в растрёпанных чувствах был. Ты же знаешь, что после смерти Леи я...» «В общем, это была случайная связь. Но-но». «А вот теперь узнал про эльфа...» «Эльфа?» «Костю. Его зовут Костя. Но Надя называет ребёнка эльфом». Ему очень идёт это прозвище, правда? Костя хорошее имя. Да, и он чудесный малыш, и так на меня похож, вылитый я, представляешь? Но это не страшно, лишь бы был здоров, отмахнулась Сара Соломоновна, как если бы её внук выглядел как чёрт что. — А что же мать говорит? Ну, это Надя. Пока ничего. «Она не знает, что я отец». «И что же? Это у нее хобби такое, рожать от кого ни попадя?» Удивленно вскинула брови старуха. «Нет, нет, что ты, Надя чудесная. Просто в тот момент мы оба находились в отчаянии. Она тоже врач. И в ту ночь потеряла пациента. А ты ее и утешил. Вот сколько тебе раз повторять, носи в кармашке презервативы». «Ба, мне не пятнадцать. А ведёшь себя как подросток? Впрочем, ладно, что уж теперь». «Действительно». «И каков ты имеешь план?» Илья отставил опустевшую тарелку и пожал плечами. «Не знаю. Возможно, я таки испепелю её своей любовью, и она согласится выйти за меня замуж». Пошутил, криво улыбаясь. Сара Соломоновна медленно встала из-за стола, Взяла тряпку, чтобы смести хлебные крошки. «Ты, главное, с фитилем поосторожнее, чтобы мне правнуков потом по всему белому свету не искать». «Бо! Ба, не бабкой, Дон Жуан!»